Я хочу сказать, не так весело, как всегда. Это ваша лаборатория? Да. Я очень люблю химию. И алхимию. Ведь это, впрочем, одно и то же. Вдруг химия переродит мир, а? Я когда-то много спорил о перерождении мира с графом Мирабо. Умный был человек, чрезвычайно умный. Хоть занимался всю жизнь пустяками. Так он и умер от попыток возродить мир и от последствий сифилиса. Скучная, в общем, вещь история, а отдельные эффекты все-таки попадаются блестящие и неожиданные. Вот я и думаю. Что, если миру суждено переродиться самым неожиданным образом? Революция... Человечество, наверное, не накормит. А алхимия, может быть, и накормит. Сытое человечество, как сытый зверь, станет спокойнее, смирнее и, вероятно, бездарнее. Но тогда вы, пожалуй, создадите в этой лаборатории гомункулуса, только, пожалуйста, не по образу и подобию Божию. Что ж, вы были у Панина? — спросил Баратаев. — Заладил с мест, — подумал он угрюмо. — Был. Умный и интересный человек. Очень, правда, беспокойный, как, впрочем, кажется, теперь вы все. У меня были к нему рекомендательные письма. Ведь дело между Россией и Францией идет к миру. — А вы, собственно, зачем к нам пожаловали? — По просьбе первого консула он предложил мне съездить в Петербург, посмотреть, что делается, послушать, что говорится и обо всем ему доложить. Не скрываю, у генерала Бонапарта сейчас здесь немало агентов, секретных, полусекретных и даже совсем почти не секретных. У первого консула, как у многих государственных людей, есть маленькая слабость к тайным агентам. Благоваривают у нас о здешней артистке, госпоже Шевалье. Я собираюсь к ней заехать. Сам я себя особенной тайной не окружаю, да никаких таинственных поручений и в самом деле не имею. Только что паспорт не совсем настоящий, но у меня настоящего давно-давно нет. И зачем же непременно иметь настоящий паспорт? Первый консул, вдобавок, я слышал в большой милости вашего монарха. Правда ли это? «Не знаю. Меня мой монарх интересует мало, да и первый консул немногим больше. Зато у вас он в большой милости по-прежнему?» «Нет, пожалуй, несколько меньше прежнего. Вы помните, меня когда-то упрекали, что уж слишком грубо я подхожу к людям и к жизни. Главного будто бы не вижу и не понимаю. Может быть, я и сам иногда так думаю. И все-таки скажу, Кого только я, древний старик, не встречал, кого не знал близко. Ну что ж, ошибался ли я в оценке людей, с которыми сталкивала меня судьба? Да, разумеется, бывал. Но как? Недооценивал? Нет, истинно вам говорю, я переоценивал гораздо чаще. Теперь, уже довольно давно, я к каждому новому человеку подхожу с самыми худшими предположениями на его счет. Поэтому я остаюсь вполне равнодушным, когда мои предположения сбываются, а в случае ошибки испытываю приятное удивление. Так много спокойнее жить. Советую и вам попробовать. Руссо. Король трагикомических писателей утверждал, что человек родится совершенным и становится мерзавцем. Что, однако, если он и родится, скажем, не вполне совершенным? А то, в самом деле, откуда взялись бы и инквизиция, и драгонады, и террор, и санфидисты, а? Так что же? И хоть бы счастье это ему давало. Нет, он вдобавок еще и несчастен. Я на своем веку видал с десяток счастливых людей. Из них человек пять были круглые дураки, остальные пьяницы или реже фанатики. И хоть бы несчастье облагораживало, как это часто утверждают, вздор, никого оно не облагораживает.